Глава 32. Прости. Таир. «Почему домой не едешь?» Спрашивает Надира, подойдя ко мне на улице, где я стоял в одиночестве и тишине. Проводил последних гостей и решил подышать свежим морозным воздухом. «Хочу остаться здесь с вами». Перевожу на нее взгляд. «Или нельзя?» «Можно. Но тебя, наверное, жена ждет, сын». Она знает, где я. Ясно. Вздыхает она и идет к калитке. Не стой на морозе, простудишься. Старшая сестра уходит, а я делаю глубокий вдох. Весь день я занимал себя делами. Общался с врачами скорой, полицией, сотрудниками морга и кладбища. Чтобы ускорить некоторые процессы и привести отца в дом сегодня, пришлось подключить связи. «Молодой, шестьдесят шесть всего, еще жить и жить». Уснул и больше не проснулся. Когда мама позвонила утром вся в слезах, я еще до конца не верил, что папы больше нет. Говорил ей, «Проверь еще раз». Но это уже было ни к чему. Сорвался и поехал домой, а там уже и врачи, и полицейские. Я весь собрался, потому что мама и приехавшие сестры плакали и не могли мыслить адекватно. Все делал на автомате, как надо, задвигая чувства в дальний угол. Хотя, какие чувства? Меня же все считают хладнокровным и бездушным. По дороге в морг позвонила Элина. Принял вызов сразу же, потому что мне жизненно необходимо было услышать родной голос. «Таир, милый». «Спасибо, что позвонила Эля». «Как ты, любимый?» От ее теплоты сердце ёкнуло Пока не знаю. Еду в морг. Тяжело. Как бы я хотела тебя поддержать. Я не знала твоего отца и понимаю, что ему сложно было меня принять. Но я тоже потеряла маму и знаю, что ты сейчас чувствуешь. Спасибо, малыш. Вздыхаю, потому что после ее слов на меня накатывает волна болезненного осознания. Таир. Все нормально. Я за рулем. Позже позвоню. Хорошо? «Конечно. И Таир...» mm. «Я очень люблю тебя». «И я люблю тебя, Эль». «Чего я не учёл, так это того, что Элина придёт выразить соболезнование моей маме. И ведь ни слова мне не сказала, не предупредила, не спросила». Приехав домой из морга, встречаю у ворот двоюродного брата. Он, усмехнувшись, предупреждает, что пришли обе мои жены, старая и новая. И если визит Сабины был ожидаем, то Элина меня неприятно удивила. Зайдя в дом и услышав шепот на кухне, я опешил, увидев там Сабину. Она стоит в окружении моих сестер и своей тети, которая ненавидит меня, как и вся родня Сабины. Даже ее дядя и брат, увидев меня на улице, демонстративно отошли в стороны и не ответили на рукопожатие. Головы Сабины, Надиры и Ферузы покрыты белыми платками. Я замечаю, что бывшая жена смотрит на мои пальцы и инстинктивно убираю кисть в карман брюк. Сабина тут же растерянно поднимает глаза. Надира просит о разговоре, а я уже знаю, что она мне скажет. Мы с ней поднимаемся на второй этаж и закрываемся в бывшей детской Нафисы. Теперь здесь стоят две кровати для детей Ферузы. Она же с мужем заняла нашу прежнюю спальню. «Зачем она пришла?» – шипит сестра. По твоей указке? Нет, я не знал. Твердо говорю я. Но она моя жена, и это ее желание прийти к нашей матери и выразить соболезнования. Несмотря на то, что я зол на жену, я все равно буду защищать ее перед другими, потому что Элина мой выбор. После всего, что она сделала? Что она сделала? Повышаю голос на Надиру. Разрушила вашу Сабиной семью. Цедит сквозь зубы сестра. У нас не было с ней нормальной семьи. Нечего было разрушать. И если на то пошло, это я изменил Сабине. Моя вина. Мне отвечать. Не лезь к моей жене. Вот так, да? То есть спать женатыми, зная, что у него жена и ребенок, это уже не вина? Хэдэ, ты повторяешься. Я еще раз тебе говорю. Не лезь в мою жизнь. Элина пришла меня поддержать. Точка асабине ты подумал? Ты же знал, что она будет здесь, что после развода она не будет навещать наших родителей. А знаешь, она ведь первого января поздравила нас, подарки маме с папой привезла, и сегодня прилетела, отпросившись с работы. Как можно быть таким холодным и непрошибаемым?» Она бьет кулаком по плечу, платок слетает с головы и падает на пол. «Хэдэ, остановись!» «Прошу ее». Аллах, мы же всегда тебя от всего ограждали, лишь бы учился. Ты же подавал большие надежды. Как папа тобой гордился, а ты все испортил, ты все испортил, опозорил его. Он ведь сдал за последний месяц, потому что переживал из-за тебя, из-за тебя, дурака. Сестра колотит по моей груди. Понимаю она на эмоциях, но ее слова словно смертоносные стрелы пронзают сердце насквозь. Последней каплей стала новость о твоей женитьбе ты бы хоть чуть-чуть подождал после развода. Знаешь, он даже в лице изменился, когда узнал. Но ты же у нас теперь думаешь только о себе, о себе и своей...» Притягиваю Надиру к груди и крепко прижимаю, пока она не выпалила это плохое слово. Она плачет и пытается вырваться, но вскоре обмикает в моих объятиях и жалобно всхлипывает. ей без ее упреков знаю, почему он умер. Остановка сердца во сне. Когда Надира наконец успокаивается, то просит меня оставить ее одну. В дверях же меня догоняет тихо сказанная фраза. Знаешь, а ведь она все еще любит тебя, дурочка. Зачем ты мне снова о ней говоришь? Роняю голову на грудь, но не оборачивайся. Чтобы ты понял, что по-настоящему любящая женщина отпускает, даже если любит и даже если ей больно. Потому что она хочет, чтобы человеку, которого она любит, было хорошо. Пусть и не с ней. Мне нечего ей ответить. Выхожу из детской и закрываю за собой дверь. Спускаясь на первый этаж, замечаю Элью, которая растерянно стоит у стены, обняв себя за плечи. Увидев меня, облегченно вздыхает. Подхожу к ней ближе и увожу под лестницу, чтобы поговорить. «Эль, почему не позвонила?» Спрашиваю шепотом. «Таир, прости, я не хотела тебе мешать, но я хотела разделить с тобой твое горе». Она гладит меня по предплечью и это успокаивает, особенно после скандала с сестрой. «Ты злишься?» «Да». «Сильно сжимаю пальцами переносицу». «Ты должна была спросить меня, позвонить, посоветоваться». «Я не хотела тебя тревожить. Оправдывается». Но я подумала, что как твоя жена должна выразить соболезнование твоей маме. Мы бы пришли с тобой позже. Ты сейчас подставляешь себя под удар, Эль. Женщины только и ждут, чтобы перемыть тебе кости. Стоит потупив взор, дрожит и сжимает ремешок сумки. Я не подумала об этом. Ты прав. Мне здесь не рады. Касаюсь ее руки и замечаю слезы в глазах. Всему свое время просто в следующий раз советуйся со мной я вырос в семье где слово мужчины закон поэтому давай ты сначала спросишь а потом сделаешь я поняла проговаривает эля вполголоса алан с кем с няней но я уже хочу уехать я не могу тебя отвезти. из морга позвонили сказали что можно забрать тело здесь сейчас всем будет тяжело поэтому лучше езжай домой «Хорошо. Ты поздно приедешь?» «Я останусь здесь ночевать». Замечаю, как задрожал ее подбородок. «Да, хорошо». Кратко соглашается она. «Хотелось бы сейчас обнять ее, но не могу. Это не для лишних глаз, потому что злые языки некоторых родственниц потом разнесут все по-своему. Проводив Элю, сажусь в автомобиле и еду в морг». Подписав все документы и забрав заключение, жду катафалк для перевозки тела папы. Знаю и боюсь того, что случится, когда мы занесем его в дом. К этому невозможно подготовиться. Это надо просто прожить. Одну из комнат полностью освободили, чтобы положить в нее отца. Мама, сестры, тети громко оплакивают его, а меня трясет. Я не могу показывать своих эмоций сейчас. Мне надо быть сильным. Слышу, как громко плачет мама, зовя папу по имени и трогая его ноги. Как сестры едва не срываются на крик и поддерживают друг друга. Замечаю у двери маленькую фигуру в белом платочке. Она прячет лицо в ладонях и дрожит. Я не имею права подходить к ней, потому что знаю, она меня ненавидит. Но все же неведомая сила подталкивает меня к ней. Приблизившись к Сабине, обнимаю ее и утыкаюсь подбородком в макушку тише, тише. Она крепче прижимается и ничего не говорит, только плачет на взрыд. Чувствую на себе взгляды родни, но мне уже все равно. Я очень сильно виноват перед ней, и если хоть так могу помочь ей пережить очередное горе, то буду рядом. Когда отчий дом погружается в тишину, а за окном правит глубокая ночь, захожу в комнату, включаю на стены ночник и подхожу к телу отца, что лежит на полу. Падаю рядом с ним на колени и вглядываюсь в его лицо. В тусклом свете мне кажется, будто на нем застыла умиротворенная улыбка. Словно он спит и видит хороший сон. К своему удивлению, я замечаю, что папа стал как-то короче, несмотря на то, что был высоким и статным. Вспомнились события с детства и юности, его наставления, похвала, а потом... Последние слова перед моим уходом из дома. Чувство вины за его смерть не покидает и не покинет, наверное, никогда. Оно тяжким грузом теперь всегда будет лежать на душе. Я подвел его, страшно подвел. Все сделал не так, забыл, чему он учил меня, совершил столько ошибок. Анализируя события последних лет, я понимаю, что не был счастлив в браке и сделал несчастной жену. А когда я стал счастливым рядом с любимой женщиной, все равно продолжал мучить жену хотя должен был сразу во всем признаться. Если бы я пришел к Сабине после того, как понял, что люблю Илину, все было бы по-другому. По крайней мере, честнее. Судьба столько раз подталкивала меня к действиям, а я откладывал все на потом, боясь разрушить наш привычный мирок и выйти из зоны комфорта, боясь отцовского гнева и презрения родственников. Мне все равно теперь, что говорят обо мне окружающие. Но мне не все равно от того, как смотрят на меня самые близкие. Надира права, я трус. Отец был прав, я разочарование. И даже мама, несмотря на то, что отаяла смотрит на меня не так, как прежде. Никогда не чувствовал себя настолько маленьким и ничтожным, как сейчас. Смерть отца тот крест, который мне нести всю жизнь. Кладу ладонь на холодный лоб отца и негромко плачу, поглаживая его. Вот так же и он делал, когда у меня была температура в детстве. Садился, клал холодный компресс и ждал. Я все помню, папа. Прости меня, да-да. Мой шепот такой тихий и громкий одновременно. Прости за все.